Ошибочный приговор. Дома в почтовом ящике лежало глубоко потрясшее меня письмо от Фридриха майнса Оно содержало ужасное сообщение, что многолетний процесс, который он вел против Эрвина Ляйзера и шведской Минервы, за права на мой фильм «Триумф воли» проигран в последней инстанции. Это было нелепо, а то, что меня внезапно захотели лишить прав на мой фильм, выглядело как издевательство. Десятки лет меня, как режиссера и создателя этого документального фильма, проклинали и преследовали. Но сомнений в том, что сделала его я, никогда ни у кого не возникало. Так было, пока со своими претензиями не выступил Эрвин Ляйзер, использовавший для своей киноленты «Моя борьба» кадры из моего фильма, не получив Право распоряжаться ими ни от меня, ни от транзита, правоприемника фильмов, изготовленных НСДАП и Германским рейхом. Основанием для приговора послужил следующий аргумент. В многочисленных письменных источниках имеется указание на то, что изготовительным фильма является НСДАП. Эти ложные данные давно опроверг господин Опец шеф пресс-службы УФА. В его заявлении, данном под присягой, говорится о том, что ссылки на мой фильм использовались Уфа в рекламных целях. В 1934 году, когда «Триумф воли» вышел на экраны, отношения Уфа и НСДАП были еще не выяснены. Поэтому тогда Уфа усмотрела возможность через этот фильм улучшить эти отношения посредством интенсивной рекламы. Следующий аргумент, сыгравший в приговоре свою роль, оказался незначительным, даже наивным, и опровергался многими свидетелями. Дело касалось письменных вставок в протокол, подготовленный уфа после заключения договора о прокате фильма. Некий господин из УФО назвал меня особо уполномоченный общим руководством НСДАП. Это могло являться его личным мнением, но не соответствовало действительности. Я уже заявляла что по настоянию Гитлера должна была сделать фильм о партийном съезде. О внутренних разборках в партии, которые привели к тому, что НСДАП по указанию Гитлера делать этот фильм не стало, я, естественно, не могла сообщать Уфа. Так и возникло подобное недоразумение. Горькая ирония судьбы – В суде подтвердилось, что создатели моего фильма партийные киноотделы, в которых работали мои злейшие враги. Если бы фильм действительно являлся детищем НСДАП, Уфа не нужно было бы его финансировать. У партии хватало и своих средств. К тому же с НСДАП не заключалось никаких договоров, в соответствии с которыми мне поручалась бы работа над кинолентой. Заявление тогдашних компетентных представителей НСДАП, данные под присягой, однозначно констатировали, что моя фирма являлась частным предприятием, созданным для производства фильма о партийном съезде. Даже казначей НСДАП подтвердил это под присягой. Суд решил по-другому, но факты неизменны. Суды уже и раньше не всегда разбирались в сложных случаях, Но здесь можно было говорить только о судебной ошибке. Я попросила совета у доктора Вебера, который из-за нехватки времени не смог взять на себя процесс вместо господина Майнца. Он сказал мне, что это чисто политический приговор. На мой вопрос, могу ли я что-нибудь предпринять, адвокат ответил, да, безусловно. Приговор ошибочен. Решение суда не соответствует действительным обстоятельствам. Оно основывается на правовом споре Майнса с Миннеровой и правомерно только для сторон процесса. В случае нового разбирательства суд должен полностью пересмотреть завершившийся процесс. Вам обязательно нужно предоставить новые решающие доказательства. Я вспомнила, что предложил доктору Болле, проигравшему процесс второй инстанции адвокату господина Майнса представить Альберта Шпейера вторым свидетелем. Шпеер присутствовал, когда Гитлер во время проведения партийного съезда в Нюрнберге дал мне это поручение, четко подчеркнув, что по его распоряжению партия принимать участие в создании фильма не будет. Доктор Болли был так убежден в положительном исходе процесса, что счел показания Шпеера излишними. Я знал свидетелей свидетелях еще более важного, чем Шпеер, только сомневалась, согласится ли он высказаться по этому делу. Это Арнольд Реттер, бывший советник правительства и руководитель киноотдела НСДАП. Примечание. Реттер Арнольд, 1896, вопрос. Руководитель киноотдела НСДАП с 1932 года с 1935 года в Минпропе недолгое время занимал пост вице-президента Имперской палаты кино. Уволен по подозрению в коррупции. С 1941 года руководил берлинским киноделом НСДАП и являлся сотрудником УФА и ТОБИС. Все фильмы, которые создавала партия, курировались лично им. Только через некоторое время я узнал, что он еще жив, но у меня едва ли хватило бы мужества обратиться к нему за помощью. Во времена Третьего Рейха он являлся моим врагом. Под его непосредственным руководством создавался первый фильм о партийном съезде «Победа Веры». Причем поручение Гитлера пригласить меня режиссером он бойкотировал. Он так сильно сопротивлялся моему участию, что на короткое время даже угодил в тюрьму. Именно поэтому Гитлер отказал НСДАП в подготовке второго фильма о партийном съезде. Прошло более 30 лет, но вызвать Реттера свидетелем я ни разу не отваживалась. А вот теперь, когда мне объявили этот ошибочный приговор, решила попытаться. Доктор Вебер поддержал меня. Вы должны попробовать, так как многие полученные господином Майнцем заявления, данные под присягой, суд вообще не принял во внимание, потому что они не были заверены нотариально. Я испугалась. Об этом мне никто не говорил. Все напоминало детскую игру. Как можно столь важные свидетельские показания заверять еще и нотариально? Однако теперь все равно было слишком поздно. Некоторые свидетели к этому времени уже скончались. Но, — сказала я доктору Веберу, — заявление под присягой господина Гросс Копфа, самого важного свидетеля, наряду с господином Реттером, нотариально заверено. Он главный свидетель, поскольку контролировал все финансовые дела, связанные с производством этого фильма. Он подтвердил, что вел расчеты только с УФА, а с партией никогда. Внутренние расчеты между УФА и НСДАП, которые противоположная страна представила как доказательство, не имели с производством киноленты ничего общего. Они касались только права на узкопленочное производство. действительно переданная уфа партии. «Суд не счел нужным дать себя в этом убедить», — сказал доктор Вебер. «Обязательно попытайтесь все же привлечь в качестве свидетеля господина Реттера». Я принялась за дело с тяжелым сердцем и очень небольшой надеждой. Но на сей раз меня ждал неожиданный сюрприз. Господин Реттер ответил мне «28 декабря 1969 года». Все мы, вероятно, осознали, что напряженные отношения между людьми в определенные времена не должны привести к чувству мести. Конечно, я готов высказаться по этому поводу. Фантастично. Я увидел луч надежды. Несмотря на свой возраст, а ему было уже 74 года, господин Реттер прибыл в Мюнхен и 29 октября 1970 года в присутствии нотариуса приняв присягу, дал показания. Из-за чрезвычайной важности этого заявления для меня и ради выявления истины процитирую самые важные параграфы. По делу. Я был руководителем отдела кино управления рейс-пропагандой. В этом качестве мне подчинялись все связанные с киноучреждения НСДАП. К силу данного обстоятельства могу со всей определенностью заявить, Партийные фильмы, то есть фильмы, создатели которых несли правовую и экономическую ответственность перед НСДАП, не могли быть изготовлены без моего разрешения. Я, в свою очередь, все предварительно согласовывал с руководителем Министерства пропаганды доктором Геббельсом. По этой причине могу утверждать с абсолютной уверенностью, что фильм «Триумф воли» не создавался НСДАП и никакого поручения на этот счет. от партии не поступало. Иное дело в фильм о партийном съезде 1933 года «Победа веры», который также снимался госпожой Рифеншталь. В этом случае партия выступила как изготовитель, так как у госпожи Рифеншталь при съемках в 1933 году возникли значительные сложности с партией. Гильдер решил, что НСДАП не должна иметь ничего общего с будущим фильмом 1934 года «Триумфом воли». Это касалось как производства, так и финансирования. Я помню, что тогдашним государственным секретарем в Министерстве пропаганды господином Функом мне было запрещено участвовать в любых организационных мероприятиях, связанных с этой кинолентой. Итак, фильм «Триумф Воли» от начала до конца создавался лично госпожой Рифеншталь. Также мне известно, что в свое время Уфа охотно использовала свои связи с НСДАП как рекламный щит. Становится понятно, почему Уфа в своей пропаганде «Триумфа Воли» сильно подчеркивала связь фильма с НСДАП. Арнольд Реттер Этот документ нельзя спорить ни одним судом. Я отказалась от процесса против господина Ляйзера. Мне было достаточно иметь на руках столь убедительное подтверждение моих авторских прав.